часть 3 глава 25 награда шоу 834 год эрры человека воодушевленный успехом западной компании господин мой король конрад устроил пышное празднество предваряющее ежегодный весенний турнир Никто тогда не мог помыслить, чем обернется этот праздник для его величества. Пальтуз Хилд. Правление Конрада Молчаливого. «Милорд! Адам Олдри! Виконт Восточных Земель!» Первый раз в жизни Адам услышал, как глашат объявляет о его прибытии. Он даже почувствовал нечто вроде прилива к гордости, но собравшиеся в зале люди давно привыкли к церемониям и не обращали внимания на громкие титулы. Зима выдалась теплой, и снег быстро сошел, обнажая раскисшую землю. Как только дорожное сообщение наладилось, юноша получил письмо, скрепленное печатью королевского секретариата. Адам был решил, что послание связано с орками, за которых он отвечал головой, но речь в нем шла о другом. Это было приглашение на самый настоящий бал – роскошное празднество в королевском дворце. Несмотря на высокую честь, дарованную ему в столь раннем возрасте, Адам не хотел ехать. Слишком много забот требовали участия. Сбросив с себя ледяные оковы, оживали поселения. Крестьяне начинали первые полевые работы, подготавливая землю к раннему севу. Отправиться в столицу Адама убедила мать, уверив, что справится с местными хлопотами сама. К тому же Уильям Ферро провел всю зиму в их имении, продолжая быть гостем дома Олдри. Он обеспечивал безопасность и помогал по хозяйству. Адаму нравился этот благородный и суровый мужчина, чем-то напоминающий отца. В свободное время Снежный граф даже обучал молодого Виконта ратному делу. Выпивал он все реже и никогда не впадал в буйство под действием горячительного напитка. Напротив, обычно становился мрачен, молчалив и задумчив. Вспоминал ли лорд феро дни былой воинской славы? Планировал ли возврат своих владений? Или переживал за судьбы своих подданных? Он не говорил с Адамом об этом. Верив в поместье матери и высокому гостю, Юноша пустился в путь. Ледоход в этом году был ранним, а потому, добравшись до Локриджа, Адам без особого труда нашел торговое судно, направляющееся в Адамант. Несколько серебряных монет легко убедили капитана взять пассажира, не задавая лишних вопросов. «А, лорд Олдри, а я-то думаю, вы или не вы?» Адам повернулся на знакомый голос и увидел перед собой Альбуса Пуля. На его лице была зеленая полумаска, но юноша сразу узнал тучного виконда по круглому животу и двойному подбородку. «Мне удивительно видеть вас здесь», несколько высокомерно продолжил Толстяк. «Быть может, вам известна причина, по которой его величество любезно собрал нас в этот день. Признаться, я пребываю в неведении». «Боюсь, мне известно не больше вашего, милорд Пуль», сдержанно ответил Адам. «Поскольку бал был костюмированным, Юноша выбрал полумаску в виде зеленых и золотистых дубовых листьев. Он чувствовал себя потерянным и одиноким. Глаза с надеждой искали в толпе приглашенных гостей хоть кого-то знакомого. «Позвольте напомнить, что осенью прошлого года ваша достопочтимая матушка ответила отказом моему брату Джаггеру», — продолжил Виконт. «А могу ли я как-то повлиять на ее мнение?» «Право, мне кажется, что этот союз будет выгоден обоим нашим домам». Адам прекрасно помнил, как год назад ему предлагали за деньги придать семейную честь. Хотя Джаггер Пуль в тех переговорах не участвовал и производил впечатление вполне достойного человека, юноша совсем не хотел возвращаться к этому вопросу. Пёстрая толпа, затопившая приёмный зал дворца, мелькала перед глазами Адама обманчивым разноцветным калейдоскопом. Юноша терялся в море шелка, кружев и фальшивых улыбок. Новичок при дворе, он искренне жалел, что старый наставник не смог сопровождать его сегодня. Гости продолжали пребывать, но трон все еще пустовал. Король не спешил радовать подданных своим присутствием. Альбус Пуль что-то говорил, но Адам не особенно его слушал. «Извините меня», — сказал наконец юноша, коротко поклонившись беконту — «мне придется покинуть вас». Адам поспешил удалиться, пробираясь между гостями. Едва ли это было вежливо, но он чувствовал острое желание избавиться от компании скользкого вельможа. Мать говорила Адаму, что он может воспользоваться балом, чтобы завести новые знакомства и упрочить свое положение. Но юноша не особенно в это верилось Кто пожелает иметь с ним дело после всего, что произошло в прошлом году? Да и от то, давно не было никаких вестей. Вытащив снежного графа из озажденного замка, орки как в воду канули. впрочем Зимой новости по королевству всегда шли долго. Оказавшись у южной стены зала, Адам обнаружил ряд зашторенных окон и стрельчатый проход, ведущий на просторную летнюю террасу, за которой виднелся вечерний сад. Погода все еще стояла холодная, потому гости предпочитали оставаться под крышей, не желая мерзнуть снаружи. Адам решил вдохнуть свежего воздуха, но заметил, что терраса не была пуста. На резных мраморных перилах сидела девочка в кружевном платье цвета морской волны и белой меховой накидке На вид она была чуть младше самого Адама. Длинные золотистые волосы словно светились изнутри, впитывая лучи закатного солнца. Округлое лицо закрывала изящная серебристая полумаска в виде изогнутой в неистовом прыжке рыбы. Как прекрасна была эта незнакомка! Как нежна и, вместе с тем, удивительно печальна. «Лорд Олдри», — раздался рядом смутно знакомый голос, — Адам не обратил на него внимания. Мир словно перестал существовать. И в силах отвернуться, юноша смотрел на большие серые глаза незнакомки, устремленные куда-то вдаль. В глубине души он надеялся, что сейчас она поднимет взгляд и заметит его. В груди разливалось незнакомое тепло, а в коленях появилась предательская слабина. «Лорд Олдри», — повторил голос более настойчиво, и на плечо юноши опустилась рука, затянутая в теплую кожу перчатки. Очнувшись от наваждения, Адам отвел глаза от сказочной нимфы, завладевшей королевским садом, и обернулся. Его взору предстал человек в полной боевой выкладке. Кольчуга, шлем, плащ голубого сукна, длинный меч, покоящийся в ножнах, пристегнутых к поясу. Кто-то мог бы принять его за одного из дворцовых стражников, но не Адам. Стальной нагрудник не был отмечен филином королевского дома. На нем вообще не было никакого керба. «Мы знакомы?» — спросил Адам, вглядываясь в смотровую прорезь шлема. «Мы встречались с вами год назад на турнире», — ответил рыцарь, отвесив короткий поклон. «Меня зовут Крейг вандейк Дейк». Это имя вдохнуло жизнь в поблекшую память Адама. Как мог он не узнать своего спасителя, чья воля и честь даровали им всем справедливый королевский суд? «Прошу простить мою забывчивость, Тир Адам поклонился, прижав к груди ладонь. У меня нет оправданий. С момента нашей последней встречи я мечтал выразить вам свою благодарность. Я навек у вас в долгу. Именно об этом я и хотел поговорить с вами, милорд. Адам понял, что под шлемом рыцарь улыбается. А в вашем долге? Все, что в моих силах. С готовностью ответил Адам, внимая внутреннему голосу. Голосу чести. Скоро начнется бал. «Я хотел бы, чтобы вы пригласили на танец мою госпожу. Только не говорите ей, что это я попросил вас. Пусть это останется между нами». «Какая необычная просьба». Адам ожидал, что его попросят о чем-то более приземленном или на худой конец о каких-то сведениях, но слова рыцаря смутили его. В голове принеслись мысли, от которых юноше потом не раз становилось стыдно. «Его госпожу?» «Зачем? Она так дурна собой, что никто не приглашает ее? Возможно, она стара? Это какая-то шутка. Злая судьба пытается отстранить меня от прекрасного видения, которое я только что наблюдал за окном». «Я почти за честь исполнить вашу просьбу», — слух произнес он. «Но могу ли я смиренно попросить вас о новые услуги «Что вам угодно, Викон Толдри», — с готовностью ответил вандейк «Прежде чем мы отправимся на поиски вашей госпожи, я хотел спросить вас, не знаете ли вы чудесного существа, что купается в лучах солнечного света?» Адам поднял руку, указывая на девушку, устроившуюся на мраморе перил. «Скажите, она не привиделась мне? Право, я чувствую, что теряю рассудок, когда смотрю на нее». «В таком случае бал грозит вам безумие, Милорд». Адаму показалось что рыцарь готов был расхохотаться от его очевидной неловкости. «Потому что это и есть моя госпожа, леди Каролина Тибальд». «Каролина», — завороженно повторил юноша. Мгновение назад Адам сам хотел подойти к девушке, но теперь, когда его толкала к ней судьба, он испугался. Что сказать, что сделать? Примет ли она его? Конечно, он заигрывал с деревенскими девчонками, но то были обычные шутки, ни к чему не обязывающие. Сейчас перед ним была юная леди, а не крестьянская дочь. В отличие от Адама, она наверняка выросла в самом настоящем замке. Сможет ли мелкий провинциальный аристократ чем-то заинтересовать ее? Он собирался выйти на террасу, собирался заговорить с ней, но внезапно зал пронзили трубные звуки. Над головами высоких гостей полетели слова глашаты. «Его Величество, король Конрад II Серокрыл! Хозяин Серого престола!» «Правитель Адаманта! Народов и земель!» Словно по велению невидимого кукольника, толпа склонилась в учтивом поклоне. На украшенном лентами из белого шелка балконе появился король. Он был облачен в парадное платье серебряного шитья и легкий латный нагрудник, поверх которого красовалась украшенная серым пером мантия монарха. На груди покоилась изящная жерель из серебряных медальонов, изображающих венцинусного филина напоминающая два изогнутых золотых крыла, обнимающие чело благородного правителя. «Подданные мои!» В голосе короля была искренняя радость и теплота. «Многие из вас наверняка гадают, к чему приурочено наше празднество. Я более не желаю держать вас в неведении, ибо радость моя велика. Сегодня, накануне ежегодного турнира, объявляю, что проклятие мертвых земель пало. Отныне его «За пределе будет новым владением престола. Провинцией нашего славного государства». Зал тут же наполнился аплодисментами, восторженными возгласами. Адам и сам не удержался от рукоплесканий. Мертвые земли, страшная язва на теле мира мучили людей на протяжении веков. Весь Запад, казалось, находился в вечной осаде. Старое, матерое чудовище, что из года в год жадно поглощает сталь, золото, зерно и людей. Какие блестящие перспективы открылись для жителей королевства. Монарх воздел руку, призывая к спокойствию. Зал послушно затих. «Позвольте мне представить тех, кто избавил нас от этой порчи, заслужив благодарность и почет». Произнеся это, король спустился по одной из мраморных лестниц, окаймляющих ступенчатое возвышение, на котором стоял трон. От толпы отделились три фигуры, безмолвно представшие перед монархом. Заинтригованно перешептываясь, окружающие отступили на несколько шагов. Облаченные в костюмы, из стеганой кожи и звериных шкур, герои носили непроницаемые маски обитателей лесной чащи. Самый большой и рослый из них выглядел медведем. Тот, что поменьше, — волком. Третий скрывался под рыжей мордочкой лисицы. «Повелеваю вам явить лица, мои подданные, мои друзья!» — набратился к ним король. В то же мгновение звериные личины упали на мраморный пол. Гости ахнули. Перед ними стояли орки. Сброшенные маски казались привлекательнее своих хозяев. Резкие. Грубые черты. Горящие глаза. Серо-зеленая кожа, пестрящая шрамами. Их предводитель медведь, столь же уродливый, сколь и огромный, смотрел на короля с вызовом. Волк, лысый как колено. Потирал примятые маской остроконечные уши, торчащие в стороны, как листья белины. Рыжеволосая дикарка леса была, пожалуй, самой красивой из всей троицы. Она гордо подняла подбородок, сохраняя молчание. Адам не мог поверить своим глазам. «Ургаш, прозванный также Крушителем», — возвысил слово король, просекая приглушенный ропот, пробежавший по толпе. «Выйди вперед». Великан не выказал никакого подобострастия, но повиновался хотя и нарочито небрежно, властью, данной мне древними. Милостью судьбы и волею народа я, Конрад II Серокрыл, прозванный также молчаливым, за спасение нашей жизни и заслуги перед государством дарую тебе звание рыцаря и графский титул владыки запределья. Да не опорочишь ты возложенной на тебя чести. В толпе гостей снова поднялся многоголосый шепот. — Не преклонил колено. — Почему он не преклонил колено? — Крепость же, захваченную твоей рукой и сталью твоих соплеменников, нарекаю уж гейт, — продолжил король. — Да принадлежат эти древние камни тебе и твоему роду отныне и до конца времен. По сигналу короля к Ургашу подошли двое юных пажей. Они бережно несли свернутый толстый плащ, сработанный из шкуры огромного горного медведя. Ворот его украшали золотые застежки, соединенные толстой цепью, а капюшон был выполнен в виде головы безжалостного хищника. Королевские слуги остановились под Леорка с явным намерением возложить медвежью мантию на мощные плечи, однако рост его оказался для них слишком велик. Две неудачные попытки вызвали сдавленные смешки среди собравшихся, и Ургаш сам спас Пажея от дальнейшего конфуза. Одним движением, вырвав плащ, он заставил их поспешно ретироваться под суровым взглядом медовых глаз. Вслед за этим даром короля внесли никем доселе невиданный стандарт вышитый золотой нитью на черном бархате глаз. Он был похож на солнце, горящее в ночи. Ож с застоинством принял знамя из рук человека. «Пускай знамя это гордо реет над Ажгейтом», — торжественно произнес король. «Да будет это началом мира между двумя нашими народами!» Зал напряженно молчал. «Вторая новость...» Затмило первую. Отдать такие обширные владения ей в руки кого? Орков? Дикарей? С которыми люди враждовали многие века? Что сказать? Как реагировать? Что будет дальше? Никто не смел выразить восторг или осуждение. Все словно замерли. Тишину разрушили хлопки. Человеческое море расступилось оставляя вокруг храбреца остров пустоты. Это был Адам Олдри. Улыбаясь, Юный Виконт восторженно рукоплескал своим необычным друзьям. Спустя мгновение к нему присоединился весь зал. «Музыку!» — приказал король, и с лоджей грянули сладкоголосые инструменты министрелей, вдыхающие радость в человеческие сердца. Пары закружились в танце а орков окружили аристократы. Страх уступил дорогу любопытству, и необычные гости стремительно становились главной изюминкой вечера. Большинство придворных никогда не видели представителей дикого народа вблизи, а уж тем более в бальной зале. Ож стал свидетелем невозможного. Пестрая компания игриво-хихикающих придворных дам сделала то, что оказалось не под силу ордам свирепых врагов. Ургаш-крушитель был обращен в бегство. Бормоча проклятия, новоиспеченный граф удалился из зала, сжимая подмышкой подаренный плащ. Зора же, напротив, преодолевая смущение, Резко, но остроумно отвечала на со всех сторон вопросы. Баронеты и рыцари выстраивались в очередь, чтобы пригласить ее на танец. Кошу подошел сиргарен. «Его величество хочет видеть тебя», — тихо сказал рыцарь. Орк кивнул и покорно проследовал в кабинет короля. «Оставь нас наедине, Джон», — сказал монарх, когда они вошли. Похоже, король не собирался принимать участие в празднике. «Вы уверены?» — спросил рыцарь. — Вполне. Поклонившись, капитан королевской гвардии вышел, затворив за собой дверь. — У нас еще не было возможности поговорить с глазу на глаз. — начал Конрад, знаком позволяя садиться. Это было действительно так. Орки прибыли в столицу вместе с герцогиней в ее карете. Хотя экипаж леди Редклифф по праву считался самым быстроходным в королевстве, им едва удалось успеть к началу торжественного события. — Что вы хотели, милорд? Ож опустился на кресло, внимательно глядя на короля. «Давайте будем друг с другом откровенны. ургыш сильный предводитель и хороший воин, но он не политик». «Что такое политик?» — спросил Ож, услышав незнакомое слово. «Тот, кто правит», — улыбнулся король. «Кто заботится о своем народе и своей стране?» ургыш заботится». «Ты его первый советник, он доверяет тебе. Могу я делать то же самое?» «Разумеется, Ваше Величество», — кивнул Ож, не совсем понимая, куда клонит монарх. «Тогда расскажи мне, что вы нашли там?» Вопрос застал Ожа врасплох. Действительно, они провели в древней крепости всю зиму. Пожиратели не сильно их беспокоили, но орка не покидала чувство, что главная опасность находится не снаружи, она была внутри. Множество раз они думали о том, как избавиться от кристальной колонны, но всегда отступали перед ее неведомой природой. Провизии едва хватило, чтобы дождаться оттепеля. Когда же снега сошли, орки получили подкрепление от герцога Редклиффа, чьи солдаты наконец смогли войти в проклятые земли, не опасаясь гибели от тлетворного дыхания этих мест. Впрочем, Ож догадался, что вопрос короля относится не к золоту, не к драгоценным камням и даже не к загадочной колонне, секреты которой все еще настойчиво пытался раскрыть Алим. «Вы... спрашиваете меня про древних, не так ли?» Осторожно поинтересовался Ож. За последние месяцы он узнал о прошлом королевства людей, пожалуй, даже больше, чем многие его обитатели. И знание это отнюдь не добавляло урку уверенности в завтрашнем дне. «Именно. Мне известна истина. И о них, и о нас». Он помедлил. «И о вас, ваше величество». По лицу старика орк понял. Король знает. Всегда знал. Знал и молчал. «И что ты собираешься с этим делать?» «Ничего», — ответил ложь. «Дела людей не интересуют нас. Мы просто хотим пожить спокойно». «На Западе много работы. Мы не знаем всего. Проклятие снято, но земли все еще опасны и строптивы. Не один год понадобится, чтобы укротить их не одно десятилетие». Казалось, королю стало немного легче. «Могу я опросить, Ваше Величество, об ответной услуге?» «Если это в моей власти». «Одарите своей милостью, Адам Олдри. Я не знаю, много ли среди ваших подданных честных и благородных людей, но смею вас заверить, что он — один из них». «Нет, ничего проще. Скажу больше, мне доставит это удовольствие. Я не забыл, какую роль он сыграл в нашем успехе». Вдруг лицо короля изменилось. Серебристые брови нахмурялись, а глаза посмотрели куда-то за плечо уши. «Кто ты?» настороженно спросил конрад сохраняя спокойствие даже острый слух хоши ничего не уловил должно быть громкая музыка бального зала притупила его размеренный разговор усыпил бдительность орг мгновенно поднялся с кресла и обернулся ощутив чужое присутствие декоративная панель точно повторяющая узор стены кабинета была открыта и из тени тайного прохода появился человек облаченный в белый карнавальный костюм украшенный черной вышивкой Гладкое фарфоровое лицо маски застыло в недвижимой гримасе безудержного смеха, но обладатель ее сохранял мертвое безмолвие, пристально глядя на короля. Ош увидел в этих глазах смерть. Словно угадав его мысли, незнакомец рванулся вперед, не давая глазу даже единожды моргнуть. Его силуэт превратился в призрак, порыв ураганного ветра, не знающего преград. Орк попытался преградить ему путь, но тут же рухнул, ощутив знакомую боль в плече, пронзном однажды мечом дювоя уж быстро пришел в себя но увидел как белая смерть настигла короля в глазах того застыло удивление он не успел даже вскрикнуть с глухим стуком на ковер упали капли крови удерживая монарха в смертельных объятиях призрак словно наблюдал как во взгляде жертвы затухая трепетные огоньки жизни они же находились в королевском дворце в самом сердце мира людей как такое могло произойти здесь Утратившая нить реальности сознания орка тут же заполнил безымянный. Вскочив, Ош решительно бросился на убийцу. Тот, уронив обмякшее тело короля, отпрянул прочь, метнув в сторону нападающего пару тонких ножей. Один из них впился Ошу в бок, другой закончил свой полет в руке орка. Молниеносным движением безымянный перехватил клинок на лету. Тонкие пальцы незнакомца сжали рукоятки кинжалов. Он не думал, что встретит серьезное сопротивление со стороны раненого орка, но сразу понял, что ошибся. Встречаясь в воздухе, короткие клинки порождали искры, пока один из молниеносных выпадов безымянного не расколол фальшивое лицо убийцы, оставив на его щеке длинный глубокий порез. В дверях появилась фигура в сером мундире, завладев на мгновение вниманием орка. Убийца короля не преминул этим воспользоваться. Метнув один из своих кинжалов в сторону пришельца, он бросился к окну. Ош попытался его остановить, но не успел. Тонкий узор резной деревянной рамы треснул, стекла превратились в сверкающие брызги. Где-то внизу раздался далекий всплеск упавшего в воду тела. Ош повернулся к королю, пытаясь зажать глубокую рану на шее старика. Кровь не унималась, на бледном лице вспыхнули глаза. и Их прощальный взгляд, казалось, пытался передать какую-то мысль, но Ошу не суждено было узнать, какую именно. обмякшие руки старика упали на стул король был мертв появившийся в самый разгар поединка секретарь едва успел заслониться от кинжала убийцы под носом упав на пол графин с вином разбился но сталь у в серебре клинка так и не смогла дотянуться до груди королевского слуги голубой огонь в глазах хо угас он отступил на несколько шагов не зная что делать дальше потребоженные ветром портьеры бесновались в зловещем танце оббивая стол у которого раскинулось тело короля орг посмотрел на руки Они были в крови. Как во сне он вытащил из своего тела от нонки метательный нож, уронив его на пол. Плечо сильно соднило. «Тебе нужно уходить». Голос главного королевского секретаря был поразительно твердым и спокойным. ош поднял на человека, не понимающие глаза. «Мое слово ничего не значит», продолжил секретарь. «Обвинят во всем тебя». Вновь посмотрев на безжизненное тело, На свои окровавленные руки Ош понял, о чем говорит секретарь. Здесь никого не было, никого, кроме него и короля. А теперь король был мертв. «Воспользуйся тайным ходом», — коротко велел секретарь. «Нижняя дверь ведет в конюшню. Бери своих орков и беги на запад, я попытаюсь выиграть время». Как пьяный, Ош шатнулся в сторону тайного прохода. Он был слишком потрясен случившимся, чтобы возражать. Рядом с секретарем появился юноша в таком же сером костюме. Краска сбежала с его лица, когда он увидел тело короля. «Тайри, немедленно отыщи всех орков и отправь их в конюшню», — велял секретарь. Юноша совсем не изменился в лице, словно застыв во времени. Так иногда бывает с людьми, испытавшими глубокие душевные потрясения. «Тайри!» — позвал его секретарь, не тот вздрогнул. «Ты меня слышал?» «Что? Да, разумеется, мастер Тул!» «И найди Анастасию феро Она как можно скорее должна быть в моем кабинете». кивнув помощник поспешно удалился. В коридорах дворца уже раздавались топот стражников и их тревожная перекличка, но никто еще не нарушил последнего уведенения секретаря и его господина. Никто не видел, как человек в сером мундире подошел к столу и провел ладонью по мертвому лицу, навсегда закрывая остекленевшие глаза». Никто не видел, как он опустился в кресло, сжимая все еще теплую руку старика. Никто не видел, как бесстрашная маска треснула, и, просочившись сквозь эту брешь, на ковер упали соленые капли. Шел 834 год эры человека. Год, в котором был убит король Конрад, молчаливый.